Суть духовной практики ученика. 29 августа 34-го. Приведу страницу, которую только что послал одному корреспонденту. Людям гораздо легче отказаться от некоторых излишеств и, не отягощая своего мышления, механически отсчитывать пранаяму, нежели обуздать хотя бы одну привычку, лежащую камнем преткновения к духовному продвижению. Но, как сказано, все механическое, касаясь лишь внешнего человека, не имеет цены и не может преобразить внутреннего человека, преображение которого есть истинная цель всех истинных учений. Поэтому очень нужно запомнить, что все великие учителя заботятся и имеют дело лишь с внутренним человеком, сфера которого лежит в мире мысли. Потому ни один высокий раджа или агний не нуждается ни в каких механических или физических упражнениях. Единая концентрация, допускаемая ими, есть концентрация на избранном высшем идеале, в неуклонном и непрестанном стремлении подняться до него. И такая концентрация продолжается безостановочно. Что бы ни делал такой йог или ученик, мысль его неотступно держится около его идеала. Все совершается во имя избранного им образа. Он постоянно чувствует в сердце своем любовь и присутствие этого образа. Молитва, произносимая учеником, есть именно – его непрестанное сердечное устремление и предстояние перед обликом избранным. Когда такое предстояние создалось, когда наблюдаемый дух настолько твердо установился на избранном образе, что не может быть никакого уклонения, тогда и явлена готовность, и учитель не замедлит. Также для каждого, вступившего на путь ученичества, а не просто изучающего книжный оккультизм, совершенно необходимо решить в глубине сердца своего, который из учителей братства ему ближе, и затем отдать себя всецело, безо всяких ограничений условий этому высокому руководству. Возможно, что такой начинающий не скоро услышит и получит весть от избранного им великого учителя. Но он не должен отчаиваться. Он должен найти в себе все терпение, все мужество и, несмотря на полное молчание великого учителя, продолжать устремляться и работать над своим усовершенствованием, прилагая все свои способности на общее благо.